К тому времени, как Дэмистон добрался до башни стражи, он успел прийти в себя и даже составить план дальнейших действий. Усилием воли он закопал взгляд зеленых глаз как можно глубже в недра памяти и сосредоточился на расследовании. По дороге, чтобы не терять времени, он выслушал доклады Легерра и Трана и теперь приблизительно представлял себе картину происшедшего. «Слуги Броков» Впрочем, не рассказали ничего интересного, никто ничего не видел и не слышал. Зато теперь у Демистона было описание таинственного чужого слуги, которого никто не видел раньше, и косвенная улика размером с Королевский мост. Если еще недавно он сомневался в своем ли уме птах, поручивший ему искать загадочного убийцу, когда обстоятельства гибели одного из дручунов настолько очевидны, то теперь капитан восхищался проницательностью Королевского советника или его информированностью, что в данном случае практически одно и то же. В самом деле, прием графини Брок – мероприятие шумное. Гости в танцевальном зале, гости в саду, парочки в кустах, бесчисленные слуги, гостей и хозяев. Тут сложно остаться наедине. И тем не менее, когда находят труп, обнаруживается, что никто ничего не видел и не слышал. Что думает об этом сержант Тран? Разумеется, что слуги ленивые, все как один идиоты, не способные отыскать собственную задницу без подробной карты от королевского картографа. Они не разглядят убийцу, пока тот не пырнет их острым ножом. А что думает лейтенант? Он уверен, что слуги что-то видели, но умалчивают об этом, чтобы не свидетельствовать против верания и тем самым не нажить высокопоставленного врага. Мальчишка далеко пойдет, но на этот раз он не прав. То, что никто ничего не видел, свидетельствует вовсе не о заговоре молчания, а о том, что убийца туго знает свое дело и работает, не оставляя следов. Первоклассный мастер. Профессионал. А значит, не имеет ни малейшего отношения к юному пустозвону фарила Вероне, которого все уже записали в душегубы. Сигман был прав. Мальчишки действительно на время оставили свою вражду. И прав был Дегрилл. Следует... Искать настоящего убийцу, настоящего профессионала, маленького неприметного человечка, чьего лица никто не запомнил, того, кто непонятно как попал в особняк Броков и непонятно как покинул его. Пират Кейор, убивший по заказу больше сотни душ и заработавший тем прозвище Черный Сотник, был абсолютно уверен, младший Верони не имеет никакого отношения к этому убийству. Теперь оставалось только доказать это. В башне стражи капитана ждал сюрприз. Два донесения от капитана Горона, также приступившего к расследованию. Бедняга успел побывать у королевского дознавателя и обсудить с ним жалобу старшего летта, которую тот ни свет ни заря привез лично дознавателю, почтенному лорду Беккету. После чего Горон отправился к Летто, осмотрел убиенного Фарела, усмирил домашних Летто, готовых идти на приступ особняка Верони, И вновь вернулся к дознавателю, оформлять должным образом новые жалобы и показания участников дела. Также он надеялся получить от дознавателя указ об аресте Фаррелла, а пока отправил к особняку Вероне наряд стражи следить, чтобы подозреваемый не сбежал и заодно охранять его от возможных попыток расправы. Все это горон подробно изложил в двух донесениях, присланных с гонцом из зала дознавателей и уже подшитых дотошным секретарем стражей, пока еще тонкий том, дело об убийстве в особняке Броков. Дэмистон мысленно поблагодарил капитана, информация пришлась как нельзя кстати. Еще он отметил, что никаких поручений для него Горан не оставлял, не по чину ему командовать таким же капитаном, но просил как можно скорее прислать донесения о результатах визита в особняк Броков и осмотр места происшествия. Здесь Дэмистон задумался. Он не собирался писать никаких бумажек и уж тем более делиться с Гороном соображениями насчет настоящего убийцы Лавена Летта. Но что-то нужно было предпринять в конце концов. Так велел делать вид, что корт Дэмистон участвует в официальном расследовании и потому отчет должен быть составлен по всей форме. Капитан представил, что сейчас сядет за стол, потратит полдня на абсолютно бессмысленную возню и глухо зарычал. Время уже перевалило за а у него на руках по-прежнему только пустые подозрения. Выход нашелся неожиданно быстро. Легера спросил, куда ему пристроить свои рабочие записи осмотра места убийства, и был немедленно усажен за капитанский стол. Дэмистон, да нельзя довольный собой, велел лейтенанту составить отчет о визите в особняк Броков и отослать его свистовым капитану горону. И Корт или Герра остались довольны друг другом. Лейтенант углубился в изложение своих глубокомысленных рассуждений, а капитан отправился на первый этаж в караулку. Там он вернул сержанта в объятия родной службы патруля, а сам выскочил на улицу. Торопился не зря, у входа еще мялся посыльный горона, дожидаясь ответа на донесение. В нем капитана интересовало лишь одно — рыжая лошадка седланная, уже отдохнувшая и готовая к путешествию. После недолгой, но весьма энергичной беседы с посыльным капитан скачил в седло, на прощание еще разок пригрозил вистовому к карцерам и бодрым аллюром отбыл в сторону южного квартала, к особняку Вероне. Ему страсть как хотелось пообщаться с Фаррелом, который, судя по словам управляющего Броков, вел ночью беседу с неприметным человечком в черной шляпе. Дэмистон ожидал от этого разговора очень многого и был весьма доволен собой. Его собственное расследование продвигалось как нельзя лучше. Для полного счастья не хватало лишь хорошего куска жареной ветчины в качестве обеда. Но после недолгого раздумья Дэмистон запретил себе думать о еде. Он шел по горячему следу настоящего убийцы и не мог себе позволить потратить ни единой минуты даже на еду.